Глава 14. Айли уверенно шла на поправку. Кормак регулярно звонил в лондонскую больницу, сообщая новости. Операция по пересадке органов проводится в условиях строжайшей секретности, поэтому о подробностях Кормак даже не спрашивал, хотя и понимал, что смерть здорового 15-летнего мальчишки могла произойти только в результате страшной трагедии. Вместо этого со всей отстраненностью, возможной... В подобной ситуации Кормак докладывал, что пациентка КК благополучно перенесла операцию и проходит лечение в отделении интенсивной терапии. Прогноз хороший, может быть, даже очень хороший, и все идет в точности так, как следует. В трубке повисла пауза. «Вы ведь патронажный медбрат, верно?» — уточнил мужчина на том конце провода. Судя по звукам, он что-то печатал на клавиатуре. «Ну да». Настороженно отозвался Кормак. «Кормак Макферсон». «Он самый?» «Я сейчас читаю вашу анкету, которую мне прислали за дело кадров». «Вот как?» Сразу насторожился Кормак. вы не всегда работали в патронажной службе, верно?» Повисла долгая пауза. Такого допроса Макферсон не ожидал. «Да, раньше я был военным фельдшером, а что?» «Слышали о программе обмена». «О чем? «Трехмесячная программа обмена. Шанс повысить квалификацию. У нас тут как раз открылась вакансия. В Лондон не поеду». «Смысл программы в том, чтобы люди получили разносторонний опыт. Полагаю, будучи медработником в провинции, вы занимались всем понемногу. А у нас сможете получить специализацию. А ваши лондонская коллега наоборот». «Так прямо и скажите, ищите, куда бы сплавить своих ребят с нервным срывом?» Дерзко ответил Кормак. Если он живет в провинции, это еще не значит, что он деревенский дурачок». В трубке послышался смешок. «Думаю, мы с вами сработаемся», произнес голос. «Позвольте отправить вам прошуру». «Ладно, как хотите», вздохнул Кормак. Дал отбой и постарался выкинуть этот разговор из головы. Вернувшись домой, долго стоял под душем. Жаль, что не с кем поговорить. Кормак с тоской вспомнил грубые солдатские шуточки в армии. «Интересно, На лондонской линии медицинского фронта дело обстоит так же? Наверное. Он отправился в ближайшую деревню за вкуснейшим сливочным маслом. Такое делают только на ферме у Ленокса. Сам Ленокс, конечно, нелюдим, но зато продукты у него выше всяких похвал. Заодно кормок купил и местного бекона. Сэндвич получился просто объедение. Керенфив маленький городок, расположенный вокруг мощенной площади. В центре военный мемориал, а вокруг паб Алаздера, бакалейная лавка миссис Мюррей, магазин для охотников и рыболовов, три магазина, торгующих антиквариатом и всякими безделушками для туристов, и пекарни. А еще почти каждый день сюда приезжает фургончик с книгами, городишка прячется среди холмов, рядом с озером Лохнес, но в стороне от основных туристических маршрутов. Те прежде, которым посчастливилось наткнуться на Керинфев, как правило, бывают очарованы атмосферой этого местечка. Кажется, будто время над ним не властно, совсем как над деревней Бригадун из легенды. Однако это впечатление быстро развеивается, стоит только старикам Эдвину и юга громко окликнуть себя от входа в паб. Но не надо обижаться на них за то, что они разрушают идиллическую атмосферу. Оба, в общем-то, мужики неплохие. Неподалеку от Киринфифа проходит ночной поезд из Лондона до Форт Уильяма, а в остальном, ну, просто азис мира и спокойствия. И жители такое положение дел вполне устраивает, по большей части. Макферсон шагал через площадь. День выдался холодный, но солнечный. Несколько отважных крокусов пробивались между плитками мостовой. Кормак успел сделать ровно три шага, и тут его перехватила пожилая дама. «Послушай, а что там за история с малюткой Аэли?» Он ответил вежливой улыбкой. «Сами понимаете, миссис Норри, не имею права разглашать». «Все и так знают», — надулась старушка. «Ну, тогда и рассказывать незачем». В магазине миссис Мюррей сунула нос в его дела еще глубже. «С чего это вдруг твоя подружка Эмер явилась ко мне вся зареванная? Ты еще и купила целых три плитки молочного шоколада?» — спросила она. «Такая худенькая девушка, на нее это совсем не похоже». «Три штуки. Может, она их для тебя взяла?» «Нет», — коротко бросил кормак. «Понятно», — протянула собеседница, будто именно такого ответа и ожидала. «А как мама?» «Хорошо», — настороженно произнес молодой человек. Мать он не навещал уже две недели. По здешним представлениям это очень долго. Его брату Роудону за что-то вынесли благодарность, и мама горела желанием обсудить эту новость. Что по-прежнему не одобряет твою работу. Я возьму только сыр, доброжелательно улыбнулся кормак. Магазин был настолько забит товарами, что ему пришлось перегнуться через прилавок, иначе из-за стенда с газетами к сыру не подобраться. но но Миссис Мюррей обиженно поджала губы. Она почти все воспринимала на свой счет. Благодарю вас. И Кормак спас спасся векство. Вернувшись домой, он обнаружил в электронной почте письмо из столицы. К нему была прикреплена брошюра с фотографией сияющих огнями небоскребов. «Стажировка в динамичной среде», — прочел Макферсон. «Прокачайте свою квалификацию, окунитесь в кипучую жизнь Лондона и научитесь работать в условиях цейтнота». В Лондоне Кормак был всего раз. Давно, с девушкой. Сходили в имперский военный музей, пообедали в ресторане быстрого питания. Пришлось сесть у окна, больше нигде мест не нашлось. С улицы на них пялились другие туристы, а еда оказалась просто отвратительной. Потом пошли в театр в Эстенде, смотрели спектакль про женщину-убийцу. Кормак уснул на пятнадцатой минуте. На этом его роман тогда и закончился.